Ничего себе! Только что мы были у бассейна, а теперь вдруг оказались на снегу. Дядя Кузя, там вдалеке кто-то бежит. Да это лыжники! Ага! Так вот, какой твой любимый вид спорта! Почти угадал. Хотя я очень люблю бегать на лыжах, но мой самый любимый вид спорта – биатлон. В латинском языке «би» означает «двойной», а греческое слово «атлон» – Переводится как «состязание». То есть биатлон – это двоеборье. А почему двоеборье? Потому что этот вид спорта объединяет лыжную гонку со стрельбой из винтовки. Чтобы заняться биатлоном, чтобы стать в нем чемпионом, нужно лыжи и винтовку, скорость, меткость и сноровку. Но у спортсменов в руках только палки. Правильно. Во время гонки – Биатлонисты Так называют спортсменов, которые занимаются биатлоном Несут винтовки на спине Мы с тобой попали на гонку Где нужно пробежать короткую дистанцию У мужчин-биатлонистов это 10 километров Ничего себе! Короткая! Но в биатлоне это действительно короткая гонка Поэтому ее называют спринтерской За это время биатлонисты дважды стреляют Сначала лежа а потом стоя. Стрельбу из положения лежа мы пропустили, зато, кажется, успели ко второй. Дядя Кузя, лыжники приближаются! Тогда скоро будет интересно. Спортсмены подбегают к огневому рубежу, где будут состязаться в меткости. Ага, вот первый уже достиг огневой линии. Ее легко определить издалека по коврикам. Спортсмен остановился и положил палки на землю. Но лыжи не снял а прямо так встал на коврик и снял винтовку. Я узнал этого биатлониста. Это многократный чемпион мира Александр Тихонов. Очень заслуженный спортсмен. Его даже называют легендой нашего биатлона. А почему он направил винтовку на мишень и замер? Он целится. Каждому биатлонисту надо поразить пять мишеней в виде черных кружков. Ого, как далеко! Дядя Кузя... Одна мишень вдруг куда-то пропала Нет, чевостик не пропала, а стала белой Это значит, что Тихонов в нее попал А если бы не попал? Тогда мишень осталась бы черной А ему в наказание пришлось бы дополнительно бежать 150 метров по штрафному кругу Дядя Кузя, пока мы говорили, Тихонов попал во все мишени Они у него теперь все белые Поднял палки и побежал «Теперь он победит в этой гонке?» «Думаю, да. Но надо подождать других спортсменов». «Уже недолго. Все коврики заняты. Вот еще один спортсмен закончил стрелять. Схватил палки и помчался. Только почему-то в другую сторону». «На штрафной круг. Вернее, на два, потому что у него два промаха. На этот раз ему не победить. А вот Александр Тихонов только что пересек линию финиша. И его все поздравляют». Он и на этот раз стал победителем. Да это сразу было ясно, потому что он быстрее всех бежал и метко стрелял. Знаешь, дядя Кузя, биатлоны в самом деле очень интересный спорт. Теперь понятно, почему он у тебя любимый. Мне он тоже понравился. Я рад, что это так. Отныне мы сможем вместе болеть за биатлонистов. Кстати... А ты уже выбрал, каким видом спорта хочешь заниматься. Если честно, то пока нет. Их так много. Ничего, тебе просто нужно подумать. А лучшего места для этого, чем наша библиотека, нет. Так что предлагаю отправиться туда. Согласен. Тогда поворачиваю колесико время скока.